приложение Trashbag. Поскольку в приложение всё равно никто не читает, в них позволительно асваливать разную чушь. К настоящему приложению это относится в первую очередь, потому что тут я решил собрать и в самом деле мусор, несколько самых трогательных цитат из тех книжек для стерв, которые мне пришлось прочесть в процессе своей работы. Все цитаты абсолютно точные. Искажений и передёргиваний тут нет. Как ты убедишься, ничего придумывать и не нужно было. Всё уже сделали до нас. Не стану их комментировать. Сам понимаешь, в этом нет никакой нужды. Каждый из нас хотя бы раз, проходя мимо, бросал взгляд в сторону мусорки, но ведь это не совсем то же самое, что копаться в ней. Копаться не будем, но хотя бы подойдём поближе, чтобы рассмотреть получше, чем таким полезным подкармливают мозги наших подружек. Итак, зажми нос, будет вонять. Из любого мужчины может получиться нормальный человек. Лица мужской национальности. Эти люди на букву М. Разнообразные мужские особи. Успешное применение мужчин в хозяйстве. Мущина это кладезь плохих привычек. Мущина точно как животное. Спина у мужчин, а возможно и более прямая, чем у их родственников-обезьян, но и у тех, и у других много общего. В моём распоряжении есть почти 2 м ранее неподдававшегося дрессировке мужчины. Как и в случае с собаками, дрессировку мужчины нужно начинать с простых команд: сидеть, лежать, рядом и голос. Лишь убедившись, что он хорошо изучил и чётко исполняет эти команды, приступай к более сложным. Сходи, принеси, убери, купи мне, отдай зарплату, помоги моей маме и прочее. И вполне возможно, однажды он без напоминаний принесёт тебе тапочки в зубах. Один учёный опробовал эти методы дрессировки на крысах, так что результаты его экспериментов можно легко перенести на мужчин. Мужчины это животные, для которых крайне важна привычка. Если ваш мужчина ругается, дайте ему подзатыльник или вылейте его пиво на пульт от телевизора. Последнее менее предпочтительно, потому что пульты от телевизора не так уж и дёшевы. У мужчины должно быть ровно столько эго, чтобы он был способен самостоятельно вынести мусор, но не стал пуская слюни бежать за двумя опервыми попавшимися ножками под одной юбкой. Ну и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно, потому что некоторые из встреченных мною книг целиком состоят из подобных перлов. И ты, мой терпеливый слушатель, раз уж у тебя хватило терпения добраться до этого места, то тебя не обескуражит это определение, правда? Сам сейчас смог сравнить, насколько я в своей книге был терпимее и сдержаннее, чем авторы ряда текстов, которые мне пришлось проработать. А это была непростая задача. про честь около десятка мерзлительных изданий, написанных с позиции самого огалтелого гендерного фашизма, непрекрыто воспитывающих неуважение и даже ненависть к мужчине, учащих женщину быть не подругой и помощницей, а потребительницей и стервой. Печально думать о судьбе тех девочек, которые подверглись этой пропаганде. Я убеждён, что характерное для современности взаимное непонимание между полами вина вовсе не мужчины. Как об этом говорится в любом из учебников по стереологии, а именно этих самых учебников. Ну и доверчивость женщин, которые им верят и пытаются ими руководствоваться. В любом случае, не будет счастлива женщина, которая смотрит на мужчину сверху вниз. Не будет счастлива женщина, которая оценивает мужчину с потребительской точки зрения. Не будет счастлива женщина, которая искренне и самоотверженно не любит и не уважает мужчину как такового. И если тебе встретилась женщина, которая согласна с этими тремя пунктами, которая соблюдает их и подчиняется им, люби её, цени и старайся не потерять. В наше время это уже почти исчезающий вид. Уточню, что согласие с написанным должно быть безоговорочным, а не так, как они обычно любят соглашаться. Ну да, где в наше время настоящие мужчины? Да, современные мужчины вовсе такого отношения недостойны. Да, если бы я такого мужчину нашла, я бы И так мо подобные. Все это отмазки, причём далеко не первой свежести. Потому что мужское в мужчине во многом зависит от женщины. Можно даже сказать, что провоцируется ею. А если женщина недостойна мужественности, то она её и не получает, но в первую очередь потому, что не видит. Конечно, первоначально всё зависит от самого тебя. Это ты. Ты и сам должен быть мужчиной, невзирая ни на что. Но в конечном счёте всё зависит от твоей женщины. Ведь без неё тебе не стать мужчиной по-настоящему. Поэтому ищи её и властвуй над ней. Удачи.